Третье. В первых числах апреля гражданин Полубота Михаил Николаевич по уголовной кличке Миша Самородок с отравлением технической жидкостью зацепился за крест. Изъявление кишечника был приговор Станиславы. И ночным коридором прошмыгнул невидимкой в рентген кабинет вооруженный коротким. С две столовые ложки, сработанным из арматуреной бимбера и упрятанной за щеку бритвой ротпира со снарковкой разрезал от плинтуса обветшалый линолиум, отодрал, отогнул и по грану разбивал своим жалким ручным инструментом бетонную стяжку со звериной врработанной в мышцы и кровь, обнаженной чуткостью сразу ловя все отличные от его собственных стуки и шорохи, нарастающий цок от каблуков по продолу или дальние шарканье шлепанцев, замирая надолго, становясь только серым пятном на стене. Тишина, темнота, то, наверное, переполнялись сердечным колчением о ребра и морскими прибойами и откатами крови, то пустели. На всем протяжении гулкого здания беспрецедентно огромного и размером со спичечный коробок одновременно не могущий приблизиться даже к объекту землеройных работ, а не то, что увидеть, потрогать ту растущую осьпину в древнем бетоне. Он Угланов себя занимал представлением, что затоки проходят по хребту Самородка. Как он там обмирает после двух-трех ударов и снова оглушительно долбит бетон, пробивая одушену не себе самому. Непрерывно он чувил прозрачность, проводимость ишимской среды, подключённость и связанность каждого с каждым. Хлябин, умная тварь, не правдиво ослеп или может быть... Просто пока для него оставались обычными все движения в санчасти, подселение в стационар новых зеков подозрительных нетравоядных пород, вот пока еще двое землекопов углановских не зачистили на крест, отравляться, болеть, но уже через месяц. С неизбежностью Хлябин приметит повторы. Что-то часто уж ходят в санчасть, и надолго остаются в ней эти вот двое. Почему-то Вощилова их привечает особо средь десятков таких же ходячих поражений с желудкой печени. Через две календарных недели самородок уже исцелился, и на смену ему заступил шпингалет, он же Восток. Вова Малыга, по-мальчишески щуплый, вертлявый, с желтокожим лицом из рекламы о вреде подросткового пьянства и просмотра мультфильмов под клеем «Момент», представлялся Угланову неподходящим для дела, чересчур уж похожим ухватками на новобранца, который обречен подорваться на первой гранатной растяжке при зачистке какой-нибудь груды кишлачных кишечек, Камней, но, наверное, Бакуру, инженеру, наладчику Зековских душ было много видней. Ближе к лету они разобрали полы, провалились в подполье и кратовье беззвучно вгрызались в податливый, рыхлый суглинок. Страх несчастного случая испарился, отлег, но прозрачность осталась. Холодовое знание о мыслительной хватке и лисьем обонянии Хлябина. Заглянуть этой твари в глаза и понять, как работает в хлябинской лысолобой башке, искажающий фильтр инженерного знания. Что санчасть — это гроб из земли и бетона. Что дорожки с креста для угланова никакой быть не может. Прочитать в этих глазках глумливый намек, Все я вижу сквозь вскрытый рентгеном твой череп, но урод не давал ему этой возможности, больше не посещая и не приглашая к себе, или пряча глаза и молча в уголке под бубнение безмозглого начколонии Жбанова. В первых числах июня. Прокатилась проверка по всем кабинетам и палатам санчасти. Не от хлябина вроде бы нет, а хозяйственное с переписыванием инвентарных номеров на шкафах и бочках. Но скорее всего все же хлябин натравил эту свору на Стасю пощупать. Он у Гланов все видел, как раз вот. Запущенные со своей пятеркой в приемный покой темносиние мундиры и халаты комиссии двинулись по проложенной одноколеике, потащив за собой по продолу, дотолкав Станислава до железной двери под плафоном с загорающимися не входить и не мог дальше видеть сквозь стену, как она там без дрожи с раздражением и видом поскорее отмучится, отстраненно вгрызается в скважину оригиналом ключа, заводя часовой механизм, запуская взрывную машинку, может быть, в холостую, а может и нет. Как же в ней колотилось сейчас, обрываясь, как яблоко светки от собственной тяжести сердце, как желопалась кожа у нее на лице, пока голосом обыкновенным Отвечала с котам и походкой твердой довела до окна, до угла двух майоров и откинула тент с допотопной рентгеновской трубки в углу, отодрав словно бинт от зажжвшейся раны. Огонек сожрал шнур до тротила и зону, не сотряс ни мгновенный, ни отложенный взрыв. Никому не спалило глаза и не выбило пробки. Никакого обвальныйного грохота шмонов, ни ползучего шороха точечных скрытых прихватов, шпингалят с самородком остались на воле. Взгляд Бакура таким же пустым и пристывшим. Мог туннель их и дальше расти с той же скоростью, но не каждые сутки. Пахло верностью дикой свободы, но с какой-то зубной ломотой в сердце, словно от окатившей ледяной из колонки воды. Он, угланов, почуял. Сейчас должен вытолкнуть он Станиславу из зоны. Хватит, хватит с нее этой мускульной, кровяной и сердечной стахановщины. Попадется с поличным ж забоя не выпустят, замотают ее и замочали, протащив сквозь волки заседаний суда, будут как в зоопарке показывать опаляемую фото вспышками через стекло, отведут ей на многие месяцы место для жизни, может даже посадят за углана его не пощадив. Он, конечно, рассчитывал. Предъявление Стасе такого обвинения в суде означает сирену. Если вскроют у Глановски этот туннель, то система не станет, не захочет все это выносить на расклев средством массового поражения, разглашать на весь шарик, проросший сетями триджи факт попытки побега своей близорукости. И в конечном вот счете без силы не смогли придавить хорошенько одного мозглека, воровавшего русскую сталь в Урдалаке. Ничего даже это наказание зоной у них не работает. Им важнее молчание. Станиславу не тронут взамен на публичное их с Артемом молчание. Но Тегали же ведь на допросы они и сажали в сизо. многодетных, беременных, воскресенскую ту же вот Олю. В таких случаях часто инстинкты заглушают теорию. Он не может отдать Стасю им для подобных вот опытов. Он в конце концов так и задумывал. До пожарной сирены посадить ее на самолет. И сейчас он почуял, будто раньше не чувил, скотина предел, насочилась и вспыхнула под углановской кожей время сейчас, может, эта сирена над зоной зареветь уже завтра в любую минуту, и шагал ей навстречу в отрядном строю за недуживших, усмиряя себя, укорачивая шаг. Под преглядом двоих контролеров-погонщиков у него было сердце, основание для жалоб, подозрений на сердце, которое в нем чугуев сотряс кулаком. Может, Хлябин сейчас думал так: Станислава что-нибудь сочинит для него про какие-то микроразрывы. Срочно необходимо направить Угланова на УЗИ. современной аппаратурой на предмет всех возможных последствий механического повреждения грудины. Рвет сонныйс в больничке в больницу у Гланов, чтобы сделать все там, чтобы его по дороге туда у Конвоя отбили. Но、ну、а что? Ведь не более дико, чем любые другие ходы. Надо бросить эту кость. Что-нибудь. Пошептать в телефонную трубку Дудю под прослушку в духе, что-то себя плохо чувствую. Помнишь, мы говорили насчет этой штуки? Надо как-то решить по вопросу обследования, чтобы не в местном ветпункте. Ну, ты понял меня. Сбить немного животное снюха и, быть может, вот даже... Заставить вцепиться в пустышку, поверив, что Угланов решать будет все за пределами зоны. Станислава лишь мостик для проезда туда. Из нее выжимает Угланов три десятка чернильных извилин для вызова группы захвата, что засядет в ближайшем придорожном лесочке. Ледяная и строгая мальчика. не лицо полоса отчуждения вышла навстречу, но «Ну, пойдемте Угланов ежедневным размеренным копеечным голосом за собой потащила в кабинет на невидимой привези своей властью с Углановым делая еженедельное то, к чему все уже в зоне привыкли и гадали уж верно давно, да когдаш он Угланов ее Станиславу притиснет. Стаса, надо кончать с этим всем. Завалившись с порога плеснул в спину ей, расплескал то, что нёс, чем был полон по горло. Нам надо с тобой это оформлять отношения, пожениться. Ага. Засадил до того, как обернулась она. то назревшее после взаимных проверок и трений нас сами долгожданное самое главное, что мечтает ночами услышать от мужчины любая, получить этот точный укол узнавания и счастье, чтобы после сердечного взбрыка наконец утоленно расплакаться. Вот теперь у нее, как у всех, ты признал наконец, что она оказалась той самой женщиной. И история ваша из сомнительной стала священной. «Ну, ты оригинал!» Обернувшись, смотрела на Угланова с хохотом, с проступавшей соком сквозь марлю улыбкой отвращения, жалости и бесстыдного счастья. Пусть уродливо, пусть наизнанку, но сейчас она с ним тут живая». Самый, самый большой, невозможный из всех. Это что значит? Буду теперь совмещать и лечить тебя, и вот супружеский долг как-то слишком уж нет. Раздеваемся, муж, на кушетку проходим. Ничего совмещать ты не будешь. Еле он пересилился, чтоб рывком не влепить ее легкую тонкокосную тяжесть в себя на глазах у торчащих под окном дубаков, на слуху у стоящего за стеной контролера. Заявление сегодня. Сегодня напишешь, что ты больше не можешь вот как раз совмещать. У тебя к заключенному отношение личное повреждение. А потом подадим заявление в ЗАХС. Просим нам разрешить сочетаться. Убирайся отсюда. Исчезни. Не могу на тебя я здесь больше смотреть. Ты меня поняла? Если мы с тобой имм заявление про наше полыхнувшее чувство, никаких уж претензий к тебе не возникнет сейчас. Ну а кто тогда? Здесь заниматься твоими болятчиками будет. Выедала глазами. Кто же будет тогда сторожить твой подкоп, запускать в эту клетку твоих землеройек? Кто тебя самого когда надо положит на крест? Ты ж больной. Ты забыл? Я одна тут такой специалист. Ты про это забудь, специалист. Ты меня уже вылечила. Пригласят мне другого врача. Без тебя, знаешь, тоже обо мне тут заботятся граждане Хлябин со Жбановым. Сразу скорую помощь и постельный режим. Если что, ты не бойся. Пластался на кушетке полуголый, выдерживая обескровленные, стерильные ее прикосновения, те которые им дозвалялись в неволе. И не те, что хотела от нее. Вот телесный предел не свободы, проходящий по коже, кастрирующий. Или как называются полные инвалиды любви? Он у Глана ползет, а они оба бегут из-за этим возвратить свое тело себе. Я ж тебе говорил, ужину скоро про отношения наши напишут в газетах. Столько времени вместе нельзя им. Толкнулся с кушетки и нагнулся в висок к виску к ней. Все закупишь, останешься. Надо снюха их сбить. Нет на зоне тебя. Мне вот это больничное все ни к чему. То уже все готово. Готово. И для всех закричал, кто мог слышать. Жди меня теперь с фронта из зоны в шоколаде, жена. Пусть все видят чего. Поживи наконец для себя. Убираюсь. Исчезла. Словно из-за стены простонала от смеха она, глядя так, словно им на последок, торопилась нажраться и качнулась так, словно. потеряла в себе что-то важное и одной теперь не устоять припадет показалось сейчас к нему в цепи, со словно перед распахнутой пастью теплушки, переполненной пушечным мясом, но и здесь пересилилась и толкнула наружу от себя отрывая углянова дверь. Он шагнул на свободу, на условно досрочное освобождение. От ее ненасытно выедающих глаз от лица и уперся в сидящего прямо напротив двери терпеливого хлябина, словно в каждом дежурном он мог воплотиться, размножаться, как в матрице тварь, открывая портал там, где надо ему, проявляясь с угляновым рядом цветной голограммой тогда, когда хочет, и лупился поскуда. на них со своей звероводческой изучающей лаской, улыбаясь Угланову, как охотник матерому зверю, и Стасе, как детенышу нерпы, перед тем, как ударить промеж глазок багром. Начинаем подглядывать в замочную скважину, презирая себя за приметный вздрог от неожиданностей Перебарывая омерзение, бросил ублюдку. Значит, вот что хочу вам сказать, заключенный. Поднимаемые силой присяги хлябин с комкало лицо, выражение служебной жестокости. Есть порядок, режим. Долго он закрывал на все это глаза. И у вас, Станислава Александровна, лично спросить. «А чем таким?» — у нас снова заболел заключенный Угланов. «Может, я что-то не понимаю? Но, по-моему, вы тут не личный пока еще врач господина, чтобы им заниматься так плотно. Я уже не могу, как начальник безопасности, дальше молчать. Возникают, вообще-то согласитесь со мной, подозрения». Но понимаю, живой человек, одинокая женщина, тварь. Очень вас уважаю как сотрудника, специалиста, но у нас здесь режимный объект и санчасть, суть такой же объект и не место, чтобы тут проявлять свои личные. Вы. Сегодня в рабочее время чаи распивайте с гражданином Углановым у себя в кабинете, а завтра вы из личных симпатий какие нарушения здоровья у него обнаружите, чтобы устроить ему здесь в Санчасте курорт, доверять мы уже вам не можем. Нет, ну если действительно. у Артема Леонидовича что-то серьезное. Дайте нам официальную справку, докладную на имя начальника ИТК и так далее. Примем меры, пойдем вам навстречу. Вообще надо будет рассмотрим вопрос перевода в специальное медицинское учреждение. Если здесь невозможно помочь человеку, Ткнул расчетливо в предполагаемый нарыв и вгляделся в Угланова, проверяя: попал в средостение смысла. Надо было Угланову дернуться, задрожать на показ, дать увидеть ублюдку смятение, потащив вот по этой дорожке в пустое. Только он не умел что-то делать с лицом, разве наоборот каминеть? и не вздрагивать ни отчего, как за покером. — Ну-ка, фу, хлябин! — Все, уезжает от нас Станислава. Сделал я предложение ей. Оставалось лишь за руку взять ее с благословите, и услышал, как расхохоталась с неподвижным лицом и сведенными челюстями она, смех потек изнутри, продирая, и силица стася удержать, удержать в себе эту сухую колючую воду, сделал ей предложение того, что не может ей принадлежать, и разъедутся из-под венца, из пропахшего зоной холодильного закса немедленно в разные стороны, так и не прикоснувшись друг к другу, не сцепившись в одно чем-то большим, чем стерильные щупальца, руки в перчатках, ликвидаторы словно Чернобыль, космонавты в незримых скафандрах, инопланетяне, так и будут глядеть друг на друга из плена, из своих мягких тюрем, переполненных кровью. Он когда-то вот думал, что не дать, не взять. Это про бабьи колготки. Оказалось, про зону. Отдала ему все, что возможно, воздушным путем. Ну, а он вообще залезал все вот это ползучее время в долги перед ней и совсем неизвестно, отдаст ли. Ну, а Хлябин не дрогнул. Предвидел, что... что в железном угланове заскребется утробная жалость к бельку, слабой, маленькой, нищей, обнесчастенной бабе. Кровь наполнится криком «Что ж ты делаешь с ней?» Или просто угланов, окажись целиком он железным, увидеть, что вот эта дорожка ему перекрыта. Продолжай он движение это... Перебьет ему хлябин хребет, и поэтому только,、э, ну что же, поздравляю, Артём Лянидович. В белом доме ишьима рты и двери заклинило взрывом. Хряк с глазами копченого омуля Жбанов а не мел в своем кресле. Как все это вообще называется? Это степень свободы подонка и вора. Что ни день, то все новое я хочу, дайте мне. Жениться захотел, играй его гормон. И чего? Мы и это ему на подносе? Золотые, блин, кольца? Когда ясно сказано, он сидеть здесь на общих основаниях должен... Дав штрафной изолятор его за сношение с сотрудником Василовой, служебную проверку по факту нарушения служебной дисциплины, возбудить уголовное дело. Это надо еще разобраться, чем его это дуся снабжала. Да ну брось, Николаевич! Загнулся примирительно Хлябин и взглядывал со значением. Ладно, пусть живет наугланово. Отпускаю ее, отсни. В этом раунде пусть у нас будет с тобой нулевая ничья, без взаимных ненужных утомительных кровопусканий. Если так-то на общих основаниях взять, ну, то имеют же право свои судьбы связать, если очень им хочется. С кем угодно, гражданин Караси, никогда вам не жить там, где выберешь ты, будешь с ней как чугуев со своейю весь срок. Буду я говорить тебе, где и когда вам снашаться. Запустил он машинку скрипучего освобождения Стаси от пыточной должности с пережевывающим хрустом. Завертелась рулетка, барабан чрезвычайной проверки Санчести на предмет выявления ухищренно сокрытых пробоин, крысиных ходов, все споткнулось и замерло в предушившем предчувствии вскрытия взрыва. Легче сдохнуть, чем ждать и висеть в пустоте неизвестности. И в парной бан на прачечной мороси, в капащавшемся столпотворении мучнистых мощей и телес, прихватили за локоть знакомые железные когти и на ухо проныл сквозь свиденные зубы известие в бакур, что ж ты делаешь, порча?、А? Ты ж вложил, ты по полной нас вложишь. «Нахрена? Нахрена тогда рылами землю пахали ребятишки мои на таких мандражах всю дорогу? Нахрена для тебя все метро городили?» «Говорил тебе, поздно жалеть ее. Ну, но... так ведь ты и ее на кресте вместе с кабером нашим спалил. Тебе люди перестали. Поверили, вазелином очко, считай, смазали. Ну, а ты продаешь, как редиский пучок. Кровь вообще у тебя не течет. Я тебе кто? Баран на бойне. Чтоб ты один решал, что делать и когда. Что ты можешь, кому тебя надо. Сколько ты земли вынул оттуда бы, если б не я. На какой отвечать из вопросов? Без нытья в животе предвкушение удара уселся на лавку рядом с плотным, тяжелым, обнаженным во всех смыслах телом, вбирающим все постоянные и переменные токи на зоне. Хлябин, Хлябин все видит. И пока она здесь, на санчасть все внимание. А теперь у нас с нею любовь официально уезжает отсюда, а на баба дура. Ну и вывод отсюда: либо я с ней вообще ничего не мутил, либо зад не удал, за свое испугался, то чего он не знает. Будет шмон? Так ведь были уже каждый вторник, четверг табунами народ. И вот хоть бы один оба что-то нечаянно споткнулся! Сколько раз говорить! Это мусорный бак! Кто копаться в нем будет? Он теперь там под все половицы заглянет. Сталин Гитлера тоже вон подозревал. А на крест человека тебя, наверняка, кто положит? Раскирались, скоблились разлохмаченным улыком, не глядя друг другу в глаза. Просто двое законных случайных соседей, увлеченных сражением с овшами. «Это ты меня спрашиваешь, коренной обитатель тюрьмы? Как понос, что ли, вызвать не знаешь? Мне вон морду твой хмыс расписал, и куда меня сразу?» в Санчасть и другую вот к щеку подставлю для хорошего дела не жалко сколько там еще делать осталось так спасибо тебе еще много тихаримся теперь ни хрена не по графику не сдадим эту станцию к августу в эксплуатацию люди там ждать не будут «Ну а кто говорил Трикуба?» «Так ты выних еще, Трикуба!» «А то только мобильник в руках и держал, дирижер!» «И вообще, что-то мутишь ты, а?» «Посмотрел вдруг в Угланова, ковырнуть его, вскрыть!» «По-другому закручиваешь!» «Все щугуевым этим в гляделки играешь!» И на промке все время с ним в связке одной. Из петли вынимал его, прям влюбился. А с собой хочу взять его. Правда, влюбился. Надавил на Бакура глазами, и Бакур, все поняв, сразу не засмеялся у Глановской этой «не шутки».